Глава 9. Взаимные подарки. 15 сентября 1892 года. Санкт-Петербург. Прямо с утра начали готовиться к приему. У Маши хлопот побольше, у меня поменьше. Всего-то посетил парикмахерскую, где слегка подстригли и сделали причесон. Подровняли бороду, да и все. У портье для меня было письмо от Лизы. Она сообщала, что все у них хорошо. Сергей возился с самопишущими ручками, идею которых я ему подал экспериментировал с чернилами и загустителем. Кончилось все тем, что ему надоело ходить перемазанным чернилами с ног до головы, как первокласский гимназист, и он забросил ручки, сказав, что это Сашка, изобретатель, ему все удается, а он к этому делу склонности и таланта не имеет. Ладно, поеду в Купавну, там с химиками что-нибудь допридумаем по поводу загустителя для чернил. Еще Лиза написала, что к ней приходила целая делегация швейцарских медиков, по поводу действий противотуберкулезных препаратов, и она дала им мой адрес в Москве. Сергей тоже что-то говорил со швейцарскими военными по поводу гранат, но ей не сообщил. Судя по всему, швейцарское правительство сделало крупный заказ гранат через военного министра. «Я еще вчера решил, что не буду надевать ленту ордена Соломоновой печати через плечо. Что я, эфиопский посол, что ли? Здесь Россия, России, поэтому надо быть скромнее с иностранными орденами. Повешено второй пуговице мундира знак ордена ниже орден Христа. Тем более, что у обоих ленты зеленой, да и кто там знает что-нибудь по поводу Эфиопии и ее орденов. Эфиопские звезды я все же еще вчера прикрутил ниже российских наград, собственно, не прикрутил, а приколол, поскольку у них заколка типа немецкой, пришлось дырявить мундир аж в четырех местах, на каждую заколку две дырки. На шею старший русский орден святого Владимира третьей степени с мечами, и ниже из-под борта мундира, но выше иностранных орденов, святую Анну второй степени. На пятиугольных колодках Владимир четвертой степени с мечами и Станислав третьей степени. Эфиопскую золотую медаль с физиономией Менелика не стал приделывать с краю колодки по той же причине, что и ленту. Только справился с помощью Ефремыча с пристегиванием ножен шпаги под мундиром и стал продевать клинок так, чтобы эфир шпаги не мешал. И я не запутался ногами в ножных, вот еще конфуз был бы, как появилась маша, ослепительно сияющая в прямом и переносном смысле. В прямом из-за сияния драгоценности, особенно Диадемы, которая была как маленькая корона в ее черных волосах, а в переносном из-за того, что ей всегда нравилось наряжаться и прихорашиваться. Все же она волновалась, хотя и держалась молодцом. Утеплившись, мы пошли к заранее вызванной коляске лихача, который за трояк отвез нас к парадному подъезду Зимнего. Сдав лакею верхнюю одежду, а заодно и треуголку, плегель адъютант встречавший гостей, сказал, что она обязательно. Все же это малый прием, и сидеть за обедом в головном уборе не положено даже фиопским князьям. Хотя, если бы я был в национальной одежде с перьями, может быть, и разрешили. Вдруг это нанесет оскорбление высокой иностранной особе. Потом нас проводили в зал, где ожидали собравшиеся. Насколько я понял, присутствовали высшие сановники империи великие князья с женами, а также высшие титулованные аристократы, тоже с аристократическими супругами. В дипломатическом мундире были я и еще один сановник. Позже узнал, что это министр иностранных дел Гирс. Еще узнал военного министра Вановского, и более никого из знакомых не было. Поискал глазами среди великих князей Александра Михайловича и не нашел. Как выяснилось потом, Сандро уже ушел в поход на крейсере первого ранга Дмитрий Донской в составе крейсерской эскадры к берегам Северной Америки. Вернется он только в следующем году, так как эскадра будет принимать участие в праздновании 400-летия открытия Нового Света. С чем было связано такое поспешное отправление Александра Михайловича в плавание, можно только догадываться. Скорее всего, Ксении, старшей 17-летняя дочь императора, призналась мама, что влюблена в Сандро. Та, естественно, сказала об этом мужу, и, чтобы было время подумать, как с этим быть, а то, может, все самор рассосется, забудет Ксения о своей первой влюбленности, Сандро и отослали подальше на год. Уж я не думаю, что император побоялся скандала с ухаживанием Сандро за Машей, хотя фото в газете было весьма красноречивым. Вместо того, чтобы смотреть на сцену в опере с оружием и валькириями, великий князь, не отрываясь, глядел на Машу. Вот и сейчас все смотрят только на нее, а я рядом в мундире типа лакейского. В зимнем все лакеи в расшитую золотом ливреях, вроде моего мундира, надо было мне просить мундир по военному ведомству, разве что у меня с орденами. Судя по всему, мой внешний вид совсем не котируется ни у дам, ни у их мужей. Что ж, купец, знай свое место. «Между тем прошло еще четверть часа, и подошло еще десятка-два пар. Потом четверть часа все ждали, когда откроются парадные двери, и все проследуют следующий зал. Впереди великие князья и княгини, за ними все прочие, согласно табели о рангах. Так как я был особой четвертого класса, без российского титула, то шли мы в конце среди министров. Государь приветствовал всех легким кивком головы. Потом подошел к нам и громко сказал, что хочет представить новую российскую княжескую фамилию». Князь и княгиню Стефани Абиссинских. Начал с Маши. Упомянул о том, что она великая княжна Обессинская соломоновых кровей и имеет права на эфиопский трон. В общем, комсомолок, спортсменка и просто красавица. Потом дошло дело до меня. Царь упомянул мои подвиги на гражданской ниве, а именно изобретение новых лекарств. И, как Александр Александрович выразился, на ниве подвигов человечности. Оказывается, итальянский король обратился к русскому брату с благодарностью за мое гуманное отношение к пленным и рыцарское поведение во время войны, упомянув благодарственное письмо вдовы генерала Боротьери, который я вернул ее драгоценности, награды мужа и личные вещи. Король написал, что я не дал эфиопам разграбить столицу Эритреи и даже раздал ее жителям вклады из банка. Помню, я обставил это такими условиями, что пришло три десятка человек, но факт есть факт. Защищал жизни и имущество гражданских лиц. За подвиги на ниве человечности и медицины я был проинформирован, что последовательно награждаюсь орденами Святого Станислава II и первой степени. Выступление царя продолжалось. За изобретение нового оружия, ручных бомб, которые были опробированы в условиях военных действий, дали русской армии новое мощное и эффективное оружие, государь жалует меня орденом Святой Анны первой степени. Далее император сказал, что командуя во время войны левым флангом армии Эфиопии, я добился выдающихся успехов за что Негус Эфиопский наградил меня княжеским титулом и дал в управлении две богатых провинции. «Из сказок и легенд мы знаем, что рыцарь получает в награду полцарства и принцессу в жены, но случилось так, что нужно было выбрать либо принцессу, либо полцарства», — сказал царь. «И теперь я понял, почему князь Искендер, а так его звали Эфиопы, выбрал Марию». Все одобрительно похихикали. Царь пошутил и посмеялся, надо посмеяться и придворным. Александр Александрович продолжил, что теперь он, как император Всероссийский, дарует нам и нашим потомкам княжеские титулы Российской империи. И теперь мы будем зваться князь и княгине Стефания Абиссинске, под каковым именем мы уже известны европейской публике. Необходимые грамоты и герб вручаются вместе с орденами Российской империи. Царь принял из рук генерала Дютанта тяжелые софьяновые папки и коробки с орденами и передал их мне. Я произнес «Служу престолу и отечеству» а Маша присела в книгсе весьма изящно, видимо, в пансионе долго этому тренировали. На этом наше представление награждений было закончено, кому-то еще были вручены высшие ордена империи, затем нас пригласили отобидать. Из бытующих в 21 веке исторических анекдотов об эпохе Александра III я был наслышан о простонародном вкусе Александра III, мол, утверждая меню обеда по случаю коронации, царь выбрал заливной из ершей, борщок и перловый суп на первое, куриные котлеты на второе с огурцами на закуску и гороховые стручки. На самом деле это надерганные блюда из меню обеда для промышленников и купеческого сословия и отдельно для народных представителей. А вот меню для послов, особ первых двух классов и высшего духовенства было вполне европейским. Так что обед сегодня был вполне приемлемым. Огромный выбор всяческих закусок и пирожков. На первый выбор из ракового супа и гривного супа пюре второе — форель в шампанском или свиная вырезка со шпинатом и трюфелями, неаполитанский десерт и с кофе-мокко, мороженое. Подавались легкие сухие вины шампанское, никаких крепких напитков. Все вполне пристойно, папки и коробки флигель-адъютант мне меня забрал, чтобы, упаси бог, я не держал все это на коленях. Интересно, куда девались свои дипломы коробки с орденами, награжденные в советское время во время торжественного обеда в Кремле? После обеда приглашенные разбрелись по группам, обсудить насущные дела. Ко мне подошел генерал-адъютант и сказал, что государь с семьей желают с нами поговорить. В малой гостиной нас встретили Александр Александрович с Марией Федоровной, Ксенией Михаил и Ольга. Император высказал всеобщее восхищение Машиной красотой, а Мария Федоровна сказала, что хотел бы видеть ее среди своих статс-дам. Надо сказать, что Маша все поняла и, поблагодарив, сказала, что ее русский язык еще недостаточно хорош. И она подучит его еще немного, особенно произношение, ведь стат-дама обязана чисто говорить на языке страны, где живет. Далее разговор шел по-французски. Император не был силен в иностранных языках. А мое произношение тоже не блистало. Иногда я видел, что Ксения и Ольга хихикали при моем франко-нижегородском прононсе. Мишкин тоже присоединился к мужскому кругу, где разговор шел на языке титульной нации, и спросил, правда ли, что я сам стрелял из пулемета и бросал бомбы, и что не могу ли я его научить. «Я сказал, что правда, но для этого нужны сильные руки. Поэтому, когда он 10 раз подтянется на перекладине, тогда и поговорим о военной учебе». Пообещал ему, что изобрету еще что-то интересное, может даже воздушный корабль, и тогда он может стать капитаном воздушного корабля. Мишкин тут же умчался к мама рассказывать, что он будет командовать воздушным кораблем. Потом дети, забрав Машу, пошли показывать ей свои комнаты и игрушки». Мария Федоровна присоединилась к нам и сразу заговорила о том, что для нее было сейчас первоочередным, о здоровье Георгия. Князь, вчера у нас был Виктор Васильевич Пашутин, и он рассказал о состоявшемся с вашим участием консилиуме. Как я поняла, диагноз ясен: чехотка, и она прогрессирует. Вы считаете ухудшение состояния связано с неправильным лечением нашего сына доктором Малышевским? Я подумал, что вот сейчас только врача-вредителя с польской фамилией не хватало, слово произнес. Ваше императорское величество. «Я не врач, и не мне судить доктора Алышевского. Мне кажется, что его заслуга уже в том, что он правильно поставил диагноз и даже выполнил микроскопическое исследование, установив наличие палочек Коха. Вот с лечением сквозняками и холодом я не согласен просто с точки зрения логики. Помните, что у великого князя болезнь началась с переохлаждения и простуды, а во время весеннего пребывания в Алжире, стране с теплым, в это время года и сухим воздухом, Георгию стало легче». Поэтому мне кажется, что наилучшим выходом было бы нахождение вашего сына на южном берегу Крыма, в районе Ялты. От Ялты недалеко до Севастополя, где есть крупный военный госпиталь. Мы еще немного поговорили о вопросах, которые поднимались во время консилиума, и о моих препаратах, насколько они эффективны и безопасны. Тут же прибежала Ксения в машной диадеме. «Мама, папа, эфиопская царевна подарила мне свою корону. Она очень красивая царевна и царевная корона. Я думал, что эфиопы черные и страшные, с кольцом в носу. А Маша добрая и прелестная, совсем не черная, не страшная, а очень-очень хорошая. Погоди, не тараторь, дай-ка посмотреть. Мария Федоровна отобрала у юной девушки диадему и повертела в руках ее так, чтобы были видны грани камней. Потом посмотрела на просвет. Саша, обращаясь к мужу, это очень дорогая вещь, камни просто великолепные и огранка. Князь, это голландская огранка или французская? У кого, если не секрет, вы заказывали это сокровище? Не секрет, ваше императорское величество. Это работа мастера Исаака, что сидит на рынке в эфиопском Хараре, лучшего ювелира Эфиопии. Он сам гранит камни, известным только ему способом, поэтому у них великолепная игра света. Я заказал эту диадему в качестве свадебного подарка. У меня были свои деньги в золотых монетах, и сначала я заказал бриллиантовые запонки и заколку для галстука. Убедившись в том, что мастер действительно хорош, нарисовал эскиз, взяв за прототип нечто подобное той диадеме, что была вам подарена эфиопской императрице. Впрочем, ей больше понравился пулемет а Диадему спрятал Негус. Исаак отлично справился с задачей, добавив крупных кенийских рубинов, которых в прототипе не было. Удивительно, африканская работа, кто бы мог подумать. Но она стоит целое состояние, не менее полумиллиона рублей, а то и больше, поэтому Ксения не может принять этот подарок. «Ксения, а где княгиня Мария?» Узнав, что Маша занята с Ольгой, они играют в куклы, императрица попросила Ксению позвать Машу. Когда Маша пришла, Мария Федоровна поблагодарила ее и сказала, что Диадема очень дорогая, и они не могут взять ее, тем более, что это подарок жениха. Маша возразила, что она подарила диадему Ксении на ее свадьбу, чтобы она была так же счастлива, как и мы. Я подумал, что моя жена совершенно не умеет считать деньги не знает, что реально стоит та или иная вещь, и когда-нибудь она так же бездумно и легко подарит мои заводы. Но вслух сказал. Маша, хотя и не принято передаривать подарки, но еще хуже забирать то, что уже подарила. Если ты считаешь, что твой подарок принесет Ксении счастье, так тому и быть. Потом император отозвал меня в сторонку и спросил, приглядела я для себя княжеские угодья? Ответил, что есть такая река Вилюй в Сибири, но далеко, надо год добираться. Так вот, на этой реке алмазов, как в Южной Африке, откуда харарский ювелир Саак получает алмазы для своей огранки. И качество неотменного, не хуже африканских. Но потянуть такую экспедицию мне не по карману, вернее, на экспедицию я бы денег нашел, но разрабатывать прииск нет, не потяну. Второй вариант был с залежами угля недалеко от Новомихайловска, куда уже великий сибирский путь дошел. Уголь там лежит близко к поверхности, шахт копать не надо. Но Демидова уже на регион лапу наложили, а мне с ним не справиться, хоть я теперь и князь российский. Так что дарю идею, что с алмазами, что с углем. Не до всего же Демидова добрались только так, с краешку, где уголь совсем на поверхности выходит. Слушай... Кто из нас царь, а кто купец? Это я тебе должен благодетельствовать. А ты то миллионную корону даришь, то из земли с алмазами и углем. Государство на твоих изобретениях уже миллион заработало. Ручных бомб швейцарцы заказали пять тысяч штук. в Первую партию еще закажут, если понравится. По медицинской академии хирурги со всей Европы едут учиться работать с твоими аппаратами для переломных костей. А аппараты учебы тоже дорогие. Пашутин с иностранцев три шкуры дерет. Но ведь платят. Дальше император рассказал, что немцы с французами тоже бомбами интересовались. Немцам оно опасается продавать, а французы почти союзники. Вот протоколы о сторон подписали, так что им продадим. Итальянский король хоть сейчас несколько тысяч бомб на пробу готов взять. Его люди ощутили их действие на своей шкуре и знают, что это такое. Только просят им инструкторов дать. Хорошие деньги им и государство заплатят за обучение. Взрывчатка ТНТ требуется флота в большом количестве. Испытания снарядов с ней показали отличные результаты, и хранятся снаряды с ТНТ проще. Но, Саша, не это главное. Ты мне Джорджи вылечи. Я добро не забуду, а золочу и что хочешь дам, только сына мне спаси». «Государь, все, что в моих силах, сделаю, клянусь». «Тогда давай договоримся так. Лечить, конечно, будут доктора из академии, профессор Иванов с его ассистентами. Жить они будут пока в Ливадии, а там дворец для Георгия построят в Дюльбере». Там же 13 десятин земли уже купил великий князь Николай Николаевич для своего сына Петра. Он сейчас в Мавритании, вернется, тоже будет лечиться от чехотки, но у него нет этих зловредных палочек в макроте, а у Джорджия они уже есть. Вот это самый плохой государь. Я не ожидал, что процесс уже настолько запущен. Во-первых, Георгий заразен для окружающих, поэтому в Леваде ему надо отвести только часть дворца со своим входом. Во-вторых, в таком случае лечение будет долгим, но шансы на выздоровление есть. Надо только сразу, незамедлительно начинать прием препарата. Как это делать, все решено с профессором Ивановым. Вот поэтому прошу тебя, купец, присмотреть за докторами, чтобы правильно Джорджи лечили. Навещай их сначала хотя бы раз в месяц, поезд тебе выделю, паровоз и великокняжеский салон-вагон. За сутки с небольшим будешь в Крыму, если из Москвы. Ты ведь на заводы свои собрался, что ж, поезжай. А в Левадию сначала военные доктора съездят, а потом ты через пару-тройку недель посмотришь, как лечат и вернешься. А тут тебе пока заказенный счет домик, какой в Петербурге подыщут, и небольшой именице неподалеку, например, около Гатчина. Ты рыбу удить любишь? Вот и чудно. Пойдем на пруд, посидим судочками, удочками, прям с весны и начнем удить. А про и реку ты мне докладную напиши. Пошлю туда людей, если что найдут, не обижу царской наградой. На этом царская чита нас отпустила. Дети не хотели, чтобы Маша уходила, особенно Оля. Но Мария Федоровна сказала, что Маша подучит русский язык и будет часто бывать во дворце. Еще Мария Федоровна спросила, нельзя ли как-то переселить Харарскую ювелира в Петербург? Я сказал, что напишу ему, не хочет ли Исаак переселиться в Россию. Но вот насчет черты оседлости Петербурга не знаю, все же Исаак иудей. Тут вмешался Александр Александрович и сказал, что хоть его и считают юдафобом, но на самом деле он не любит евреев, которые паразитируют за счет других, тех же ростовщиков и нечистых на руку торговцев и концессионеров. А вот если еврей дело делает и делает хорошо с пользой для империи, так пусть живет где хочет. «Этому ювелиру Саку купца первой гильдии, почетному гражданина, можно дать за такую работу. Пусть тогда открывает мастерскую в Петербурге, да еще поставщиком двора будет. Вот тут-то либеральные критиканы заткнутся. 16 сентября 1892 года. Поезд Петербург-Москва. Дневным поездом мы выехали в Москву, предварительно дав телеграмму дворецкому, чтобы нас встретили. Нам потребуется минимум два экипажа». Поезде Маша сначала с интересом смотрела в окно, потом это ей надоело, и она задремала. Артамонов ехал во втором классе, чтобы не нервировать превосходительство. Коих, судя по красным отворотам шинели, в вагоне первого класса было четверо, включая меня. Я же пытался осмыслить произошедшие перемены. Вроде бы я приблизился к трону на максимально возможное расстояние для не Романова, царь меня слушает и вроде как привечает. Но вот особой теплоты во взглядах вчерашней комарили в зале я не чувствовал. Скорее, наоборот, раздражение. Вот еще каких-то принесло на нашу голову, что от них ждать неизвестно. Наиболее тепло к нам отнеслись маленькие великие княжны, которые просто вцепились в Машу, видимо, нашли товарища для игр, которая их воспринимает всерьез. И несмотря на то, что старше, нет в ней взрослости, а есть все та же детская непосредственность. Может, это и хорошо, но придворная карьера мне не по душе, а Маша просто не понимает, каково это быть стат с дамой. Самой адекватной для меня была бы позиция советника, неофициального, того, с кем советуются по всяким техническим вопросам. И время бы дошлось для управления заводами накопления капитала, а также для изобретательства и проталкивания изобретений. Утром я набросал по-французски телеграмму для Исаака. «Сколько можешь продать шелка при доставке Джибути, ЗПТ, расчет камнями, ТЧК, Искендер?» Пиши адрес России Москва, Рогорская, собственный дом Степанова». Артамонов успел отправить из телеграфа на адрес... Через Джибути в Харар – миссии доминиканцев для ювелира Исаака на базаре. Если придет ответ, отправлю шелк и закину удочку насчет переселения в Петербург. Но сначала хочу завалить Африку пурпурным шелком и слегка заработать на новую диадему. К тому времени у Хакима все заживет, и лучшего курьера и охранника груза мне не придумать. Для вывоза ювелира, если будет согласен, подключу наших дипломатов. Царь разпоряжение даст, и все должно пройти гладко, как дипломатический груз и его сопровождение. С недавних пор завел небольшой блокнот, куда записываю пришедшие в голову мысли. Вот и сейчас подумал, а что это я уперся в Максим и Матсон? А если все же попробовать автоматику не короткого хода ствола, отведения пороховых газов? Да еще и схему необычную взять, тот же пап. Сразу пришел в голову чертежик автомата Коробова из книги Монетчикова «История русского автомата», там, где говорится о первом туре конкурса 1946 года, где этот автомат был лучше проработан, чем абсолютно сырой Калашников. А что? Расположить газоотводную трубку с поршнем и возвратной пружиной над стволом, ударно-спусковой механизм сзади, запирание ствола вертикальным перекосом затвора, подача из коробчатого магазина или снизу, как у Коробова, или сверху, как у Матсона. Второе может быть даже предпочтительнее, хотя не так красиво. Нарисовал эскизик, теперь бы найти чертежника, перерисовать, и на патент подать можно. Такую схему еще точно никто не придумал. Или сделать оружие под охотничий патрон 12-го калибра, как пресловутый дробовик «Джек Хаммер». Там, конечно, барабан круглый, это я вряд ли потяну, а вот все остальное прекрасно подойдет от ружья Шигрена. Надо будет все же съездить к Норденфельту, но не раньше, чем поговорю с отечественными оружейниками. Только инерционную автоматику Шигрена заменим на автоматику Коробова из 1946 года. Механизм запирания можно и от него взять, тем более, что подача патронов у него тоже хорошо продумана. А что, подам сразу заявку на привилегию, как на автоматическое охотничье оружие с магазином на 12 патронов а там расширим сферу применения. Аналогично заявку на привилегию можно подать на миномет. Что проще, плита опоры, труба со штырем-байком, накалывающим капсюль, инициирующим вышибной заряд, минус цилиндрическим вышибным зарядом в хвостовом оперении и боевой частью. Для более полного действия вышибного заряда в хвостовике сверлятся отверстия, распределяющие действие пороховых газов на стенки трубы ствола и создающие тем самым более равномерное давление пороховых газов на стенки, Уменьшается отдача, а дальность выброса заряда увеличивается. Следующая вундервафы — пулеметный бронеавтомобиль. В качестве двигателя можно взять компактный паровой двигатель, который казенный Обуховский завод построил для самолета Коперанга-Можайского. Сами двигатели вряд ли остались, изобретатель их не выкупил и попытался полететь на вдвое меньших по мощности английских. Чем там все закончилось, известно. Суммарной мощности в 30 сил не хватило, чтобы поднять в воздух почти тонну дерева. Разбегавшийся с горки по рельсам аэроплан завалился и сломал крыло. Больше попыток взлететь не было. Так что если поставить хотя бы 100-сильный двигатель, то авто с противопульной броней и пулеметом побежит, никуда не денется. В крайнем случае опыт постройки компактных 100 и 200-сильных паровых двигателей есть у Норденфельта, которых ставил на свои полуподводные лодки последних моделей. Конечно, автомобиль, подвеска и электрика в виде пускового магнита и свечи зажигания Все это, как и двигатели внутреннего сгорания на жидком топливе, запатентовали несколько лет назад, господа Дальмер и Бенц. Кстати, в следующем году их акционерное общество окажется на грани банкротства. Можно попытаться финансово помочь пионерам автомобильной эры и стать соучастником, а то и пригласить поработать в Россию. Да и свинцово-кислотный аккумулятор уже есть в России, только с плоскими, а не решетчатыми пластинами, но это мы живо доработаем. Сделаем генератор постоянного тока. Сложно, что ли, катушку намотать медным проводом, и отечественная электрика готова. А на ней хоть фар прожектора, ставь на лампах Ладыгина или Яблочкова, а отцокольный патрон я для них и сам нарисую, не надо нам Эдисона. Господин Рудольф Дизель пока не ответил на мое письмо, думаю, что и не ответит. Ну да бог с ним, ему его движок еще доводить и доводить. Вот когда что-то начнет получаться, можно господина Нобеля опередить, купив лицензию на русский дизель. Наконец, чудо прогрессовской военной мысли — танк-бронеход. По аналогии с танк-паровозом, это означает, что запас воды и топлива расположен в танках на самой машине. Гусеничный движитель уже не новинка, зато военное применение бронеплатформы на гусеничном ходу как-то никто всерьез не рассматривал. Поставим на гусенице по отдельной 50 или даже 100-сильной паровой машине из того же Обуховского, Норденфильтовского варианта. Вот и проблема поворота с раздельным приводом на гусенице решается. Первый английский МК при 100-сильной машине весил 28 тонн, и передвигались со скоростью чуть больше 6 км в час. То есть были истинными танками поддержки пехоты. Бронирование противопульное, а лоб можно сделать в два раза толще. Если будет 200-сильный паровик Норденфельта, он и с такой массой запросто справится. Конечно, можно собрать все по схеме 1 МК, опередив на четверть века появление танков. Но уж делать так делать. Поставим клепанную башню с вращением от ручного привода. В башню – пушку Барановского с унитарными зарядами, шрапнель и фугас. Для пулемета в корпусе придется сделать либо боковой спонсон, либо прорезать лобовой лис и ставить чисто курсовой пулемет. Но это детали, для первого этапа хватит запустить бронеплатформу на гусеничном ходу. Проблема гусениц – пальц, соединяющие траки. Стали обуховцы делают отлично, не них уже западные, так что пальцы сделаем из отечественной стали, но худой конец для опытной машины шведскую закупим, а там пусть свою научат сварить чай-казенный завод. В общем, начертил башенный танк с двумя короткими трубами на корме топливным баком для мазута. Пусть паровик на мазуте работает. С другой стороны бак для воды. Приедем, перечерчу с бакнот и подам в военное министерство на привилегию. Пусть попробуют отказать. Припроводительную бумагу напишу на бланке с княжеским гербом. Вместе с грамотами на титул, печатями для бумаги и сургуча с рисунком щита княжеского герба — фенольная гайка с мечами — были приложены две небольшие пачки пищи бумаги для писем, каждая листов по 20 с цветным и черно-белым княжеским гербом. Потом надо самостоятельно заказывать за свой счет. Вот на такой бумаге заявки на привилегии накатаю. Чертеж-эскиз в трех прямоугольных и изометрической проекции я осилю, припомнив черчение, преподаваемое в советских вузах, да и в школе. Для 19 века будет достаточно. То есть патент на идею я получу, а после подачи заявки можно и с промышленниками разговаривать.